Берестин шагнул в каюту прямо из будки штабного Урала, в котором объезжал участок фронта, намеченный для демонстративного отвлекающего удара. Требовалось показать Красным, что обольщаться им не стоит, и стратегическая инициатива полностью принадлежит русской армии. Генеральская форма, уже достаточно обношенная, сидела на нем столь естественно, что в войсках его принимали как своего. А то, что никто не помнил берестина по дореволюционной службе, как бы и не замечалось. Мало ли в армии генералов, выслужившихся за три года из капитанов и подполковников. А Россия велика, и офицеров в ней достаточно, в том числе и пришедших из запаса и отставки. Поздоровались, сели в кресла по обе стороны низкого журнального столика, закурили располагающие к неспешной беседе сигары. Вначале поговорили о войне, так как воспитанные люди говорят о погоде. Новиков в шутливой форме рассказал о своих делах с чекистами. Алексей, в свою очередь, сообщил забавные эпизоды из жизни Ставки Верховного. — Ну и? — первым не выдержал Берестин. — Че тут ну? Отвлеклись слегка, и слава богу. Помощь мне твоя нужна. И твой хваленый компьютер. Сможешь подготовить материал на пару десятков самых опасных для нас и наиболее способных деятелей красных? Чтобы в результате обрисовалась картина широкого антисоветского заговора, вроде как дела Тухачевского в 37-м? Без проблем. Только мне надо знать, кому материал будет адресован, чтобы сработать все абсолютно убедительно. И что требуется, голый оговор или конкретные доказательства? Новиков увидел, что Алексей с ходу понял его замысел, хотя и не мог знать, насколько далеко простирается интрига. Он, скорее всего, вообразил, что Новиков решил просто выбить из игры верхушку военного руководства для облегчения последнего этапа войны. Пришлось объяснить. О, это и вправду здорово! Изящный поворот, скорее в восточном, чем в европейском стиле. Еще бы! Византийцы мычать! равно как и скифы, если верить Блоку. Посему давай документы готовить на полном серьезе, с перехваченными письмами, доносами особистов, телеграфными переговорами, какими-то выкраденными из штаба Врангеля документами, чтобы в случае чего и для трибунала хватило. Только мы и без трибунала обойдемся. Пошли, сразу и займемся. Правда, помощь Олега потребуется». «Сам я так компьютер не запрограммирую, он же у меня на решение чисто военных задач настроен». Часа через три, которые Левашов провел за клавиатурой, а Новиков с Берестяным за пивом старанью, принтер начал выдавать требуемые бумаги. Причем совершенство форзелианского аппарата было таково, что документ он создавал безукоризненные, рукописные на листках школьных тетрадей. отпечатанные слепым шрифтом на оберточной бумаге, оттиснутые аппаратом БАДО на телеграфных лентах. Доносы агентов и доброжелателей, собственноручные показания якобы арестованных изменников и пленных сотрудников белой контрразведки. Короче говоря, собранных в клеенчатую папку материалов хватило бы, чтобы подвести под расстрел всех красных командармов и начальников ГУПЧКа, Половину членов Политбюро и дюжину наркомов. Такую бы машинку в свое время товарищу Ежову, и незачем было бы держать в НКВД десятки тысяч костоломов. — Что-то мне сдается, наша затея начинает погано пахнуть, — сказал друг Берестин, пролистав пачку бумаг. Новиков воззрился на него с изумлением. — Ты же только что восхищался моей идеей. И передумал? — Убивать солдат на фронте, по-твоему, лучше, чем устранить чужими руками их командиров? — э -э... На словах ты прав, конечно, а вот все равно с души воротит. Солдат и стукач — все-таки две большие разницы. И когда я весь материал целиком увидел, жутковато стало. — Брось, Леш, uh... uh... — неожиданно вмешался Левашов. — Неожиданно для берестина который не знал всего того, о чем успел договориться с Олегом Новиков. И позиция еще вчера просоветски настроенного товарища поразила Алексея. «Ничего тут такого нет, о чем ты страдаешь. Не стукачество это, а стратегическая дезинформация. Сечешь разницу?» Левашов выключил компьютер и развернулся на винтовом кресле. «Тем более, что это Деза только первый этап. Дальше еще интереснее будет». «Ну-ка, ну-ка, что вы там еще придумали? Поделитесь, Толейраны!» Выслушав, Берестин отодвинул от компьютера Львашова, начал набирать команды теперь уже по своей военно-стратегической программе, вводя новые параметры в отработанный план компании. Как раз сейчас уместно будет произвести отвлекающую операцию на Тамбовском направлении, силами одной-двух дивизий нанести внезапный удар, с имитацией далеко идущих целей. Если красные примут его всерьез, им придется перегруппировывать войска и разворачивать их фронтом в обратную сторону. Тогда Антонов получит свободу действий в уже занятых им районах. В любом случае на пару недель красные тылы будут дезорганизованы. Вот и действуй. Только сначала подготовь к переброске в Москву всех оставшихся басмановцев и десяток БТРов с боеприпасами. А ты, Олег, сделай на всех по комплекту красноармейской формы самого нового образца с красными и синими разговорами. На тогдашнем жаргоне поперечные клапаны на гимнастерках и шинелях. А оружие? Да черт с ним, давайте же самые СВТ. На фронте они уже знакомы и здесь к месту будут. Нет, в кремлевских коридорах и закоулках не пойдет. Длинное, неудобное, почти полтора метра. А иногда секунда все решает. Пока поднимешь, пока прицелишься. Согласен. Тогда пусть будет СКС. И патронов выдать. Штук по 200 на ствол. Уже в обоймах.